Как использовать растения и травы? Травы и растения можно использовать в различных формах, в зависимости от их свойств и способа применения. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных способов использования трав и растений для борьбы с депрессией. Чай. Многие травы и растения можно заваривать и пить в виде чая. Например, чай из мяты, ромашки, лаванды, зверобоя, шалфея, корни валерьяны, имбиря и других трав – может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Эфирные масла. Некоторые растения, такие как лаванда, эвкалипт, мята, розмарин, содержат эфирные масла, которые могут использоваться для ароматерапии. Ароматические масла могут быть добавлены в ванну, массажное масло или использоваться с помощью диффузора. Их ароматические свойства могут помочь снять напряжение и улучшить настроение. Добавки. Некоторые травы и растения могут быть добавлены в пищу или приниматься в форме добавок. Например, корень радиолы розовой, готукола, кола гинго-билоба и ашваганда могут быть использованы для уменьшения уровня стресса и улучшения психического здоровья. Массаж. Некоторые растения могут быть использованы для массажа. Масло лаванды, кедра, розмарина и других растений может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса. Лечебные ванны Добавление некоторых трав и растений в ванну может помочь снять напряжение и улучшить настроение. Например, масло лаванды или экстракт календулы могут быть добавлены в ванну для расслабления и снятия стресса. Хотя многие травы и растения могут быть эффективны в борьбе с депрессией, они также могут иметь побочные эффекты. Некоторые из них могут быть серьезными и потенциально опасными. особенно если использовать их в больших количествах или в сочетании с другими лекарствами. Например, трава-зверобой может взаимодействовать с некоторыми антидепрессантами и вызывать побочные эффекты, такие как головокружение, тошнота и бессонница. Трава-пустырника может вызывать сонливость, а лаванда – головную боль и запоры. Кроме того, люди, страдающие от аллергий, могут испытывать реакцию на некоторые травы и растения, Перед использованием любых трав и растений для борьбы с депрессией рекомендуется проконсультироваться с врачом или квалифицированным гомеопатом и убедиться, что они безопасны для вас и не взаимодействуют с другими лекарствами, которые вы можете принимать.